Глава двадцать седьмая. Занавес. Пять утра. Я очень устал, рука ноет от непрерывного письма, но я выполнил поставленную перед собой задачу. Неожиданный конец у моей повести. Я не сомневался, что когда-нибудь она будет опубликована как история одной из величайших неудач в карьере Пуаро. Странные шутки, порой играет с нами судьба. С того момента, как я стал невольным свидетелем за беседы Ральфа Пейтона и миссис Феррерс, меня не оставляло предчувствие беды. Тогда я подумал, что она доверилась именно ему. И продолжал так думать до разговора в кабинете Экройда тем вечером, когда я узнал о существовании письма. Мне жаль старину Экройда, и я рад, что дал ему шанс. Я ведь убеждал его прочесть письмо, пока не стало слишком поздно. Нет, сейчас надо быть честным хотя бы с самим собой. Подсознательно я понимал, лучший способ заставить упрямого осла не читать злосчастное письмо — попросить его сделать это немедленно. психологической точки зрения нервозность окрыта в тот вечер крайне любопытно феномен. Он явно предчувствовал удар, ощущал, что опасность близка. И все же он ни на миг не заподозрил меня. Кинжал был чистейшей импровизацией. У меня в саквояже лежало собственное оружие, очень удобной вещица. Но увидев среди безделушек в витрине этот кинжал, я сразу сообразил, насколько безопаснее будет использовать клинок, который никак не сможет навести полицию на мой след. Должно быть, я решил его убить еще до того, как отправился Фернли. Как только я услышал о смерти миссис Феррарс, я уже не сомневался, что она все рассказала Экреду перед смертью. Когда я встретил его в деревне и увидел, как он взволнован, то подумал, это от того, что он уже знает правду, но не может до конца в нее поверить и хочет дать мне возможность оправдаться. Поэтому я отправился домой и принял меры предосторожности. Если бы оказалось, что волнение связано только с Ральфом, Что ж, в таком случае никто бы не пострадал. За день до того я кроет дал мне диктофон, чтобы я его отладил. Была небольшая неисправность, и я уговорил его не отсылать аппарат назад, а дать мне возможность покопаться в механизме и устранить неполадки. Я так и сделал. А вечером в пятницу принес диктофон в докторском саквояже. Я считаю, из меня получился неплохой писатель. Можно ли придумать более изящный литературный оборот, чем, к примеру, этот абзац? Письмо доставили без 29 девять. Без десяти минут девять, когда я покинул Эккроида, письмо все еще оставалось непрочитанным. Держась за ручку двери, я заколебался, окидывая взором кабинет. Все ли я сделал, что мог? Как видите, ни слова лжи. А, предположим, я поставил бы многоточие после первого предложения. Дал бы кто-нибудь себе труд задуматься, что же произошло за пропущенные десять минут. Тогда в последний раз, оглядев комнату, я остался вполне доволен собой. Ничего не было упущено. Диктофон лежал на столике у окна и должен был включиться на воспроизведение в 9.30. Я очень горжусь остроумным устройством собственного изобретения, срабатывавшим по принципу будильника. Высокая спинка кресла полностью загораживала аппарат от взглядов тех, кто войдет в дверь. Должен признаться, столкнувшись в коридорчике с Паркером, я был изрядно шарашен И честно указал это на страницах своей рукописи. Позже, когда труп уже был обнаружен, я отправил Паркера звонить в полицию. Какой удачный выбор слов. Я сделал то немногое, что еще оставалось сделать. Сделать и впрямь оставалось немного. Бросить диктофон в саквояж и вернуть кресло на старое место стены. Никогда бы не подумал, что Паркер заметит перестановку. Ведь с точки зрения логики, увидев мертвое тело, он уже не должен был отвлекаться на подобные мелочи. Я не учел, что опытные слуги обладают на редкость наметанным глазом. Заявление Флоры, что она видела дядю живым без четверти десять, стало для меня полной неожиданностью. Вообще, в ходе расследования этого преступления мне частенько приходилось недоумевать. Казалось, каждый так или иначе приложил к нему руку. Больше всего я боялся Кэрлайн. Каждую минуту я ждал, что она вот-вот обо всем догадается. Особенно нелегко мне пришлось в тот день, когда она напрямую заговорила о моей слабости. Что ж, правда она не узнает никогда. Как сказал Пуаро, есть лишь один выход. Ему я вполне могу доверять. Они с инспектором Реглоном уладят все без лишней шумихи. Во всяком случае, Карлайн, она не коснется. Сестра любит меня, но ее гордость не перенесла бы такого удара. Конечно, моя смерть причинит ей горе, однако всякое горе рано или поздно проходит. Когда я закончу, останется запечатать рукопись и адресовать Пуаро. А что будет потом? Веронол? Это стало бы своеобразным поэтическим возмездием. Не то, чтобы я чувствовал угрызение совести по поводу кончины миссис Феррерс. Ее смерть стала прямым следствием ее собственных поступков. Ее мне не жаль. К себе у меня тоже жалости нет. Решено, ну, пусть это будет веронал. И все же, какая досада, что Еркюлю Пуаров сбрело в голову отойти от дел и приехать сюда выращивать кабачки.